Глава 9. Пелопоннес. Высадка в Ахайе прошла спокойно. Чтобы лишний раз убедить стратега ахейцев что они действуют заодно. Федор настоял на том, чтобы Филопемен все же отдал ему для морского предприятия часть своих кораблей, а именно 6 триер, оставив остальные для защиты собственных берегов. От кого их нужно защищать после полной победы над эталийцами, чайка не представлял. Но настаивать на большем количестве не стал, сделав вид, что не заметил никакой хитрости в действиях Филопимена, не желавшего, чтобы пострадал его и так не слишком большой флот. Чайке и не нужно было от ахийцев никакой поддержки, кроме главного наступления по суше. Остальное он намеревался сделать сам, при помощи тех подкреплений, что как раз сейчас должны были покидать Брундизий. А шесть триер, взятые в поход для выполнения союзнического долга, всегда можно было отправить назад за ненадобностью. Шпионы в собственном стане ему были тоже не нужны. Фёдор так и предполагал сделать, едва достигнув Этила, если вдруг у него на пути не окажется какого-нибудь неучтенного флота, заставившего принять морское сражение. Флота Спарты, а он у неё теперь был, вопреки заветам Ликурга, и насчитывал не больше пятнадцати старых кораблей. Чайка не боялся. Еще в Итолии Филипп, узнав о походе на Спарту, ничуть не встревожился, даже наоборот. Выразил уверенность, что вместе с ахейцами они легко одолеют Спарту, уже однажды поверженную силой македонского оружия. Он даже отписал чайке, что тот может в крайнем случае использовать его небольшие гарнизоны, расположенные в нескольких городах Аркадии, как раз на предполагаемой дороге армии Филопимена. Это секретное послание Филиппа догнало чайку буквально в день отплытия из Ахаии. И слегка озадачила. Македонский царь, ревнивый к чужим успехам, пусть даже еще и не состоявшимся, был удивительно сговорчив то ли на самом деле он не верил в успешный исход операции, то ли поработали дипломаты Ганнибала. Впрочем, Федору это было без разницы. Главное, что знатный македонец не мешал ему выполнить приказ своего начальства. Остальное, само собой, прояснится со временем. Посетив ненадолго крепость в Патрах, Чайка заметил следы недавних обстрелов с моря и уличных боёв. Обугленные и разрушенные в нескольких местах стены, а в порту еще оставалось неразобранными обгорелые остовы военных и торговых кораблей. «Досталось вам от италийского флота». Посочувствовал Фёдор Ахейскому стратегу, когда они вместе с ним осматривали порт, находясь на одной из башен, и решали вопрос о том, какие и сколько кораблей выделить для похода на Спарту. «Они едва не захватили весь город», – кивнул Филопимен, махнув рукой назад, где находились основные городские постройки. «Прорвались в порт и уже успели выбить наших солдат, заняв часть стены». Хорошо, что я успел вовремя вернуться и нанести ему дар в спину. Он с некоторой благодарностью посмотрел на Фёдора, не помешавшего ему тогда выполнить этот рейд. Так что обошлось. Зато вашу месть они запомнят надолго, — поддержал разговор Фёдор, положив руки на пояс. — Навпакт захвачен, а флот Италийского союза сожжен. Сожжён, — подтвердил Филопимен, взявшись за край стены. Жаль только, что это сделано не моими руками. Главное, что его уже нет, — успокоил Фёдор своего союзника. И больше италийцы никогда не нападут на эти берега. А о том, что не ты лично поднес факел к бочке со смолой, не стоит горевать. Еще успеешь повоевать на море, если так сильно хочешь. Хотя я слышал, ты небольшой любитель морских походов. Ахейский стратег слегка вздрогнул. Но Фёдор, читавший в донесениях своих шпионов о его просчетах на море, не стал раздувать эту тему. Вместо этого Чайка вздохнул и снова посмотрел на порт, где теснилось у пирса множество военных кораблей. Напомнил. «Так какие из этих триер ты отдашь мне для победоносного похода на Спарту?» Первый день плавания прошел спокойно. Вдоль побережья Элиды караван из военных и грузовых судов двигался достаточно быстро и на большом удалении. Внезапность была главным козырем Фёдора Чайки, хотя его то и дело подмывало сбросить ход. Была вероятность, что караван из Брундизия идет следом и вскоре появится в этих водах, так что можно было бы прийти в итил в едином строю. Но как не вглядывался Чайка в горизонт, который быстро затягивала тучами, так никого и не увидел. В целях сохранения внезапности операции против Спарты Фёдор вообще не хотел останавливаться на ночлег, а провести эти два дня в море. Но небольшой шторм, грозивший потопить его корабли, все же заставил сделать вынужденный ночлег в узкой гавани у каменистого мыса на краю Мессения, буквально в половине дня пути от намеченной цели. Фёдор выбрал наиболее удалённое от городов место И, причалив к берегу, выставил охрану по кромке прилегавшего скалистого холма, чтобы отгоняло непрошенных гостей. Корабли вытащили на берег. Конечно, месенцы хоть и были сейчас союзниками, обязанными своей свободой от Спарты Ахейскому Союзу, но в курс дела их никто не вводил. Они могли испугаться и решить, что этот грозный флот прибыл к берегам Месении с недружественной задачей. А даже выяснив, что это не так, они могли все равно поднять ненужный шум. Пешком отсюда до Спарты, если напрямик, было гораздо быстрее, чем плыть вокруг полуострова. А при желании можно было и через горный хребет Тайгита перебраться, чтобы достичь самой столицы Лакония. Если бы кто захотел заблаговременно предупредить Маханида о приближении вдоль берега Ахейского флота, то, вероятно, успел бы это сделать отправив быстрого гонца. Поэтому распевать вино с мессенцами было еще рано. К счастью, всю ночь погода была ужасной. Низкие облака накрыли бухту. И тем самым спасли флот от излишнего внимания. А утром едва разветнелось, ветер поутих, и Фёдор приказал немедленно покинуть стоянку. Он надеялся, что его краткое пребывание здесь останется незамеченным хотя к своему неудовольствию увидел на холмах нескольких местных жителей, издали разглядывавших неизвестный флот. Вероятно, были и другие. Да, у меня все же не одна рыбацкая лодка, должен был признать Фёдор, оказавшись в море. Такое количество военных кораблей кого хочешь заинтересует. Проклятый шторм. Впрочем, дальнейшее плавание вдоль берегов Спарты тоже не вселяло спокойствия но здесь было волноваться уже не о чем. Следующая стоянка была запланирована Фёдором уже на вражеской территории. Город Этил, намеченный для высадки десанта, находился вблизи западного побережья полуострова, который оканчивался мысом Тинар. Здесь горный хребет Тайгет терял свою высоту и распадался на холмы, переходящие кое-где в равнины. Примечание. Тайгет. Горный хребет, отделявший территорию Лакония, Спарты, от Месения. В древности государство спартанцев именовалось Лакония, Лакедимон, а Спартой изначально называлась только группа из четырех-пяти поселений на правом берегу реки Эврот, в центре Лакония. Позднее вся территория расширившегося государства стала именоваться Спартой. Конец примечания. Чайка собирался захватить сходу этот город, соединиться с подкреплениями и двинуться на столицу Лакедимона в обход от Рогов Тайгета по кратчайшему пути. В случае удачной высадки с этой стороны открывался прямой путь по равнине в самое сердце Спарты, до которой можно было дойти без помех примерно за два дня. Если, конечно, сами спартанцы будут не против. В чем Федор сильно сомневался поэтому рассчитал достигнуть стен столицы Лакидимона вместе со своим экспедиционным корпусом не раньше, чем через 4 дня. С нападением тянуть не стоило, но и прибыть раньше на один день тоже было не лучшим вариантом. К этому времени ахейцы уже должны были напасть на северные границы и весть об этом долететь до Маханида. Чайка рассчитывал начать десантирование на западное побережье одновременно с выходом спартанской армии к своим северным рубежам. «Еще полдня пути, и мы на месте», — сообщил он Лехе, что неспешно прогуливался вдоль ограждения Квинкверемы, поглядывая на пустынное море. Вблизи берегов Лаконии корабли плавали не слишком часто. Хотя случалось. Спартанцы в последнее время не брезговали открытым грабежом проходящих мимо судов то есть предавались пиратству для пополнения своей казны. Но «Чайка» располагал данными о том, что большинство военных спартанских кораблей стоят в портах на другой стороне страны, обращенной к Аттике – в Тиросе, Парсиях, Эпидавр, Лимере. Здесь же, со стороны Месения если и были корабли, то один-два, не больше. В этот момент Фёдор лишний раз поблагодарил Ликурга, давшего в древности этой стране завет не строить флота вообще и воспитывать воинов только для битвы на суше. Поэтому сейчас, даже отступив от этого завета, Спарта обладала очень малым флотом, чтобы противопоставить его Карфагену. Одна из кадров «Чайки» превосходила все военно-морские силы Лакедимона. «Что-то кораблей здесь маловато», – заметил в тон мыслям Федора бравый адмирал. «Не боятся нас спартанцы?» «Может, и боятся, только кораблей у них действительно маловато», — подтвердил Федор. «Им древние завещали кораблей не строить». «Дураки у них были эти древние», — заявил, недолго думая, Лёха, всматриваясь в морскую гладь. Услышав такое безапелляционное заявление, Федор посмотрел на друга, ожидая подробных объяснений. И они последовали незамедлительно. Вот у нас, у скифов, тоже кораблей не было, и среди наших древних были такие, которые только в коня верили. Конь, конечно, хорошо, но с кораблями мы вон сколько успели завоевать. Все греческие колонии отвоевали, а греки, корабелы знатные, до истра дошли». Лёха вдруг осекся и посмотрел на друга. «Эти спартанцы, они же вроде бы тоже греки». «Греки», — подтвердил Фёдор. «А кораблей не строят?» – уточнил Лёха, словно в первый раз не расслышал. «Раньше вообще не строили», – кивнул Фёдор, – «а теперь начали понемногу». «Тогда они какие-то странные греки», – резюмировал Лёха свои соображения. «Все строят, а они нет. Вот потому они и стали битвы проигрывать. Если бы Илур своих древних послушал, то мы с территории Крыма никогда в жизни бы не выбрались». «Ты понимаешь, брат?» – приобнял Фёдор своего друга за плечо, улыбнувшись. «Они предпочитали ковать железных воинов, а те только посуху передвигаются, и пешком». «Что, и коней нет!» – озадачился Лёха. Фёдор подтвердил кивком головы, что и с конницей у спартанцев тоже не густо. По лицу скифского адмирала было видно, что его заочное уважение к подвигам спартанских воинов стало улетучиваться. «Ну, тогда мы их быстро разобьем, резюмировал он. «Не торопись», — осадил его Чайка. «Они все же неплохие войны. Одна радость — их мало. А то, что флота нет, так нам от этого только лучше. Спокойнее к берегу подойдём». «Но в целом ты прав, мы должны их победить. Особенно, если подкрепление не опоздает. Плыть уже недолго». Лёха развернулся вперёд и указал на появившуюся слева по борту полоску зеленого берега, над которым в глубине поднимался горный хребет. Они почти миновали залив между Месенией и Спартой, и на далеком холме показался небольшой городок, отделенный от гавани редким лесом. «Это, случайно, не твой этил?» Фёдор присмотрелся в указанном направлении. «Возможно, и он» ответил командир экспедиционного корпуса. «С партии пора бы уже показаться. Во всяком случае, следует приготовиться к бою». «Это точно», — подтвердил Лёха, махнув куда-то в сторону. «Но сначала к морскому. Вон те корабли, кажется, не наши и не слишком дружелюбно к нам настроены». Обернувшись, Фёдор Чайка действительно заметил четыре приближавшихся триеры. Корабли направлялись на перерез его каравану, и, судя по парусам и другим опознавательным знакам, это были именно спартанцы. «Лёха прав. У спартанцев редко бывают дружелюбные намерения», – подумал Фёдор, разглядывая приготовления к бою, которые начались на приближавшихся судах. «Тем более, когда чужой военный флот без спроса приближается к их берегам. Я их понимаю». Спартанцы, конечно, храбрые ребята, и все же четыре корабля для береговой охраны маловато. Закончив философствовать, Фёдор подозвал жестом капитана и начальника морпехов, находившихся неподалеку. «Это наш почётный эскорт», — указал он нашедшие курсом на сближение корабли. «Нужно их встретить, да так, чтобы ни один не ушёл. Пленные нам не нужны». Капитан исчез, получив приказание, и вскоре баллисты на корабле ожили. Пристреливаясь, артиллеристы посылали первые ядра в сторону приближавшихся спартанских кораблей. «А ты подготовь на всякий случай бойцов», предупредил широкоплечего командира морпехов Чайка. «Думаю, до абордажа не дойдет, но мало ли что может случиться». Крепыш кивнул и отошел к своим солдатам, выстроив их на палубе для возможной атаки или отражение попытки захвата со стороны противника. Вскоре корабли сблизились настолько, что ядра флагмана карфагинян стали доставать до цели. Несколько штук уже зацепило корпус ближайшей спартанской триеры. Следующее ядро угодило в самую гущу одетых в красные плащи гоплитов, убив сразу нескольких человек. Это попадание огласилось криками радости морпехов с флагмана чайки. Но радость тут же потускнела, когда в ответ прилетело шальное ядро спартанцев и ударило точно в строй синих панцирей морпехов, размозжив несколько черепов. Кровь залила палубу к венгверемы. «Они, оказывается, тоже умеют стрелять!» Невольно поёжился Лёха. «Так, глядишь, и еще кого поранят!» «Ничего, это ненадолго!» — скрипнул зубами чайка. Увидев кровь своих солдат, он словно проснулся и перешел от благодушного настроения долгого плавания к реалиям боя с серьезным противником. «Принять влево!» – приказал он. «Развернуть строй и усилить огонь! Утопить эти триеры!» Пока он произносил эту команду, их слегка нагнал второй корабль каравана, а затем третий, и теперь баллисты сразу трех «Квингверем» принялись утюжить ядрами корабли спартанцев, несшиеся на веслах им наперерез. Одна из триер вскоре получила такие повреждения, что завалилась на борт, взметнув киль к небу. Многие гоплиты, путаясь в своих алых плащах, пошли на дно. Остальные отчаянно цеплялись за обломки. «Первый готов», — констатировал Фёдор. Шедшая за ней триера спартанцев на полном ходу едва не врезалась в собственный поврежденный корабль, лишь в последний момент избежав столкновения. При этом она замедлила ход и стала легкой мишенью для баллистария в чайке. Сосредоточив огонь на втором корабле, все три квенкверемы почти мгновенно превратили его в решето. На глазах Лёхи и Фёдора десятки отважных спартанских гоплитов которых так долго готовили к войне, глупо гибли от ядер. Обрывки алых плащей усеяли измочаленные борта кораблей и воду вокруг них. И все же триера продолжала отстреливаться до последнего, пока не получила еще несколько пробоин и не последовала за первой. Между тем берег стремительно приближался. Между кораблями и берегом оставалось уже не больше трех стадий, и Чайка заметил на берегу какое-то оживление и перемещение небольших групп людей. Там явно заметили приближение флота. Оставшиеся две триеры все же выскочили на перерез флоту Чайки и, развернувшись, пошли на таран. «Отчаянные ребята!» — ухмыльнулся Леха. «А что им еще остается?» — подтвердил Чайка. «Когда не хватает кораблей и людей, тут поневоле станешь храбрым». А у них драка в крови. У молодого Ганнибала был учитель из местных. Услышав об этом, Лёха воздержался от юрничества, решив молча наблюдать, как гибнут хваленные спартанцы. Оба корабля наметили себе цели в первом ряду судов карфагинян и с упорством камикадзе под непрерывным обстрелом продвигались навстречу. Та триера, что выбрала своей целью флагман чайки, Не дотянула до столкновения совсем немного. Точное попадание ядром снесло ей носовые надстройки, а затем и вовсе разрушило ей нос. После этого корабль стал набирать воду, резко замедлил ход и даже развернулся почти поперек движения. «Раздавить ее, спокойно приказал Фёдор. «Пусть знают, что такое Карфаген в море!» Ударив сходу окованным тараном в борт, флагманская квинкверема всей своей массой навалилась на поверженный корабль и разломила его пополам. Снизу послышались крики утопающих, но Фёдор даже не обернулся. Он смотрел на второй таран, который происходил чуть в стороне. Другая квинкверема увернулась от израненной триеры и проскользнула к берегу, оставив ее на растерзание следующему кораблю. Тот мастерски выполнил таранный удар в носовую часть судна противника, проломив ему борт. Поскольку и карфагеняне, и спартанцы шли на большой скорости, раздался страшный грохот, и благодаря мастерству моряков Федора в этом бою охотник стал дичью. Протащив некоторое время на своем таране издыхающую триеру, Квинкверема стала снижать ход, чтобы сбросить ее с себя. Но спартанцев этого хватило. На палубу полетели веревки с крюками, и вскоре чайка увидел, как по ним карабкаются войны в алых плащах. «Ого!» – заметил на это Леха. «Живучие черти!» Спартанцы, на удивление, ловко поднялись наверх. Видно, сказывался опыт абордажных сражений, которые они получили за время своих пиратских налетов в прибрежных водах. Фёдор слышал о том, что новоявленные спартанские моряки не брезгуют грабить проплывавшие мимо суда. Однако у ограждения их уже ждали морпехи, встретившие спартанских гоплитов рубящими ударами фалькат. Добравшись таки до ограждений, некоторым спартанцам удалось буквально слёту каким-то чудом поразить ближних морпехов и пробиться на палубу квинкверемы. Таких было человек 10-12. Поскольку обе квинкверемы шли с отставанием на пол корпуса, Фёдор смог издали наблюдать за быстротечной схваткой. Оказавшись в окружении, 10 спартанских гоплитов сумели таки нанести немалый урон своим противникам. Они вертелись и жалили как осы, а, соединившись, стали прикрывать друг друга. Вскоре вокруг них образовался целый бруствер из синих панцирей морпехов Карфагена, и все же силы были неравны. Спустя еще минуту последний спартанец пал под ударом фалькаты, приняв смерть в бою. Аквинкверема, сдав назад, освободилась от мертвого груза и направилась к берегу вслед за флагманом. «С береговой охраной покончено», — с удовольствием констатировал Фёдор, слегка напрягшийся, когда увидел неожиданный и отчаянный прорыв спартанцев на палубу. «Пора взяться за наземную операцию всерьёз». Вскоре весь его флот выстроился у входа в открытую бухту, где их ожидало каких-то пар дюжин, рыбацких лодок и несколько торговых кораблей ни одного военного. Пирсы были невелики на вид, и вообще у Федора возникло ощущение, что мгновенно опустевшая с их приближением гавань Этила никогда для этих целей и не использовалась. А спартанские триеры появились здесь по воле случая. «Если не считать этой морской стычки», констатировал Фёдор, разглядывая пустынную гавань, отделенную от города полосой холмов и редкого леса, в котором терялась единственная ведущая отсюда в глубь суши дорога, то, можно сказать, мы заняли гавань без боя. Народ, наверное, в город подался, под защиту стен, предположил Леха. В древности у спартанских городов и стен не было, озадачил его Фёдор своими познаниями. Правда, сейчас уже кое-что изменилось. — Ну да, — не поверил своим ушам бравый адмирал. «Так они еще и стен не строили? Это еще почему?» Их старейшины считали, что так воины будут лучше драться, пояснил Федор, отдавая приказ триерам ахейцев войти в гавань, выгрузить солдат на берег и занять его, чтобы обеспечить остальным спокойную выгрузку. Когда за спиной ничего нет, вся надежда только на себя. «В этом есть резон», — согласился, немного подумав Леха. И все же со стенами продержишься дольше, особенно когда противник сильнее и многочисленнее. Постепенно они это поняли, добавил Федор, скрестив руки на груди и ухмыльнувшись. Поэтому сейчас у Спарты стены есть, как и небольшой флот. Если стены у них такие же крепкие, как и флот, не удержался Леха, думаю, нас это надолго не остановит. Тогда давай выгружаться. Решил Фёдор, заметив, что из леса показался какой-то отряд. И посмотрим, на что способны спартанцы на суше. Гавань оказалась достаточно глубокой, чтобы в нее вошли квинквиремы. Поскольку мореплавание в Лаконии находилось еще в зачаточном состоянии, то и к оборудованию прибрежных построек относились пока спустя рукава. Здешние пирсы едва могли принять для погрузки несколько триер. Да и то с большим трудом. Для более высоких бортов к винкверем швартовка и разгрузка представляла еще большую сложность. Никаких больших складов для товара вокруг тоже не наблюдалось. Лишь несколько амбаров и хибар для хранения сетей примыкали к берегу. Но Чайка, хоть и провел последние годы вблизи Карфагена, самого совершенного по здешним меркам порта, не впервые высаживался на необорудованной территории. Война всему научит, если поначалу удалось выжить. Поэтому, вслед за триерами ахейцев, солдаты из которых уже выстроились на берегу, завидев отряд спартанских гоплитов, спешивших к месту высадки, Фёдор ввел в гавань еще пять квинкверем. Они подошли к берегу и, сбросив заранее подготовленные для такого случая удлиненные сходни, начали высадку десанта. Одной из этих квинкверем была флагманская. Остальные военные и грузовые корабли ожидали пока своей очереди в море, покачиваясь на волнах у самых берегов. Чайка не рискнул начать полномасштабную выгрузку, не захватив хотя бы побережье. «Быстрее, ребята!» – подгонял своих морпехов Фёдор, глядя, как спартанский отряд на ходу перестраивается для атаки Ахейского заграждения. «Сдаётся мне, нашим друзьям из Ахаи скоро потребуется помощь. Однако, пересчитав спартанцев, он немного успокоился. Это были отборные гоплиты, но их было не больше двух сотен. «Может, разведчики?» — вновь озадачился Фёдор, не раз посылавший такие силы в разведку. «Если так, то в городе нас ждет более многочисленный гарнизон. Хотя я с трудом в это верю. Если Филопимен уже начал свой поход, и армия Маханида ушла на север, вряд ли нас ждут большие силы. Тем временем спартанцы вышли на открытую местность и выстроились напротив ахейцев в боевой порядок, напоминавший фалангу. Их командир что-то крикнул, и спартанцы, запев боевую песню, строем двинулись на врага. Если только Маханит своевременно не проведал о нашем приближении и не изменил план, пробормотал Фёдор, наблюдая вторую подряд самоубийственную атаку за этот день. Но даже если и так, кто-то должен воевать с Филопименом. Так что очень скоро мы узнаем, что нас ждет впереди. «Это точно!» – услышав друга, вставил слово Леха, не отрывавший взгляда от атакующих спартанцев, хорошо различимых с высокой палубы корабля даже за прибрежными постройками. «Давно мечтал схлестнуться со спартанцами, да все как-то не выходило». «Посмотрим, на что способны эти железные ребята!» Он даже потянулся к мечу, чтобы вытащить его из ножен и броситься вслед за морпехами, сбегающими на берег по сходням. Но Фёдор его удержал. «Подожди», — сказал он, схватив друга за локоть. «Успеешь еще, дай союзникам отличиться. а Мы пока отсюда посмотрим». Лёха нехотя подчинился, вогнав наполовину вытащенный клинок обратно в ножны. Сражение на подступах к гавани вот-вот должно было начаться. Когда оставалось не больше сотни метров до передних шеренг ахейцев, перегородивших дорогу, спартанцы вдруг резко смолкли и, перейдя на бег, устремились в атаку вниз по холму. Фёдор не зря мысленно назвал эту атаку самоубийственной. Численный перевес был вновь на стороне его армии. Ахейцев выстроилось на дороге не меньше 700 человек. Их построение почти вдвое по ширине фронта и втрое по глубине превышало атакующий строй спартанских гоплитов. Но это обстоятельство, похоже, ничуть не беспокоило последних. Казалось, эта атака изначально обречена. Но Фёдор, из уважения к тому, что знал об этих войнах, уже приказал морпехам занять вторую линию обороны и выстроиться позади ахейцев у кромки обветшалых строений. Синих панцирей на данный момент набралось там не меньше, чем наполовину хилярхии, и количество их только росло. Морпехи с других кораблей начали высадку почти сразу за флагманом, правда, чуть дальше по берегу. На дальней стороне гавани сейчас формировался еще один отряд, готовый выступить к полю боя, если понадобится. Чайка, однако, дал указание не ввязываться в сражение до получения прямого приказа. Сил, выставленных против атакующих гоплитов в алых плащах, и так было предостаточно. Хоть начиная под их прикрытием, выгрузку артиллерии и товаров. И все же Фёдор решил подождать. «Лаки Димон!» Вдруг разнеслось по округе, и алые плащи врезались в строй ахейских гоплитов. Треск ломаемых копий был слышен даже здесь. Впрочем, сразу создалось ощущение, что ломаются только копья ахейцев, а броню спартанцев. А те так ловко орудовали своими копьями, одновременно всем строем поражая врага и отводя оружие назад, при этом оставаясь невредимыми, что Фёдор немного залюбовался. Молниеносная атака красных плащей, в последний момент выстроившихся почти клином, опрокинула несколько шеренг и рассекла надвое строй ахейцев. Воины Спарты в ближнем бою разили своих противников на повал. Красные гребни их шлемов и щиты с изображением лямбды мелькали уже почти в середине колонны оборонявшихся. Впрочем, ахейцы тоже не впервые держали в руках оружие. Вскоре они стали теснить с флангов спартанцев пользуясь своим преимуществом в силе и обрушив на них всю мощь сотен мечей. Красный клин из спартанских воинов заметно похудел. Однако Чайка был не слишком удивлен, когда строй ахейцев после получасовой схватки все же распался надвое, и воины в плащах, усеяв трупами поля позади себя, появились вблизи строений гавани, прикрытых морпехами. Но Федору стало ясно, что спартанский командир допустил стратегическую ошибку, если только не хотел снискать себе славную смерть. Позади спартанцев замкнулось окружение изохейцев, которых теперь было едва ли больше, чем нападавших. А спереди их ожидало непроходимое препятствие в виде колонны морпехов, чьи синие панцири превосходили нападавших числом почти в 10 раз. Вот это номер! присвистнул Лёха. они действительно неплохо дерутся». «Очень даже неплохо», подтвердил Фёдор. «Но раз уж Ганнибал решил их покорить, придется уничтожить большую часть». «Думаешь, остальные присмиреют?» уточнил Лёха, быстро поняв, к чему клонит его облечённый властью друг. «Не знаю», ответил Фёдор, пристально вглядываясь в происходящее. «Может, с ними надо, как с кельтами?» «Сначала победить, а потом дать волю. И они станут лучшими подданными». «А может, лучше сразу?» – предложил Лёха. «Пустить против них кельтов. Пусть померятся силами». «Сейчас уже поздно», – ответил, усмехнувшись в шутке друга, Чайка, скрестив руки на груди. «Пусть ахейцы отдуваются. У них свои счеты друг с другом». «Ну да», – согласился Лёха. «Пусть отдуваются, только помнится, ты хотел этих союзников отправить назад, при первой же возможности. А если так дело дальше пойдет, то некого будет отправлять. Замучаешься искать новый экипаж на триеры». «Это верно», — кивнул Фёдор. «Но моряки все на месте, гибнут только гоплиты. Так что триеры мы по-любому вернём в Филопимену. Только мне интересно, ради чего так старается этот спартанский командир?» «Может, решил задержать нас подольше?» – предположил Ларин. «Чтобы город успел подготовиться к встрече. Или, наоборот, чтобы все жители подальше ушли?» «Дело говоришь», – согласился Фёдор, резко положив ладонь на рукоять Фалькаты. «Тогда нельзя терять время. Надо закончить с ними быстрее и напасть на город, пока не стемнело». Федор повернул голову назад, убедившись, что все его морпехи уже покинули борт судна. «Даже не будешь дожидаться подкреплений?» — уточнил скифский адмирал. «А может, там засада? А ты бы стал ждать?» — переспросил Фёдор, хитро прищурившись. Ларин усмехнулся и отрицательно мотнул головой. «То-то и оно», — назидательно заметил Фёдор. «Давай за мной». Чайка спустился по трапу и, сделав знак командиру морпехов следовать за ним, направился вдоль берега к месту схватки. Там бой уже подходил к концу. Окруженные спартанцы гибли, но не сдавались. Несколько раз с криками Лакедемон они пытались вырваться из окружения и всякий раз их отбрасывали в центр круга, не давая пробиться. Когда Федор приблизился к первым шеренгам своих морпехов, которые уже стали одной из действующих сторон, включившись в схватку, спартанцев оставалось не больше дюжины. «Возьмите мне пленников!» – крикнул Федор, когда красные плащи бросились в очередную атаку. Ахейцы преградили им дорогу щитами и копьями. Но спартанцы, словно услышав приказ чайки, бились со остервенением, не обращая внимания на опасность и на этот раз не отступая вовсе. Пятеро вскоре были убиты, унеся жизни дюжины ахейцев. Затем рухнуло еще двое, пробитые насквозь копьями. Следующего гоплитом поразил рослый ахеец ударом в голову. Еще троих зарубили мечами. Но прежде чем они умерли, каждый вонзил меч своему противнику в бок или живот, уводя их с собой в царство Аида. Остался последний, которого обезоружили ударом копья и меча. Солдаты обступили его, оставив вокруг небольшое пространство. «Возьмите мне пленника!» – вновь крикнул Фёдор. Но этот спартанец вдруг выхватил нож из-за пояса, и прежде чем кто-то смог перехватить его руку, вонзил его себе в живот. Фёдор испустил недовольный вздох одновременно с последним движением гоплита в красном плаще. Допрашивать теперь было некого. Впрочем, примерно такого исхода он и ожидал. Спартанцев так часто и подолгу истязали в процессе подготовки к военной службе, что пытки не смогли бы развязать им язык. Так что горевать было особенно не о чем. Но нужно было принимать решение, и Фёдор принял его, прислушавшись к собственной интуиции. Он разыскал глазами Кумаха и приказал «Бери всех, кто уже высадился, и отправляйся к городу. Он недалеко, на холме вон затем лесом». Кумах кивнул, слегка улыбнувшись. «Я внимательно смотрел на берег, когда мы подплывали». «Это этил, гоплиты оттуда», — пояснил Фёдор, не обратив на его слова никакого внимания. «Ты должен разведать подходы к нему и, если это возможно, атаковать сходу имеющимися силами. До захода солнца мы должны постараться его захватить. Как начнёшь, сразу пришли мне весть». «Если там не боги, я захвачу его». — вскинул подбородок Кумах. «Там не боги», — охладил его пыл Фёдор, указав на мёртвых спартанцев, скосивших половину ахейского войска и потрепавших морпехов. «Там всего лишь вот такие войны». «Они храбрые», — согласился Кумах. «Но безрассудные. Я захвачу город». «Оставь ахейцев здесь», — сжалился над союзниками Чайка. И, вскинув руку в направлении видневшихся в глубине отрогов Тайгита, добавил «Отправляйся немедленно, нам еще предстоит большой путь к центру страны». Кумах поклонился и увел воинов за собой. Когда колонна из трех тысяч бойцов, среди которых были африканцы и морпехи, подняв столбы пыли, исчезла в лесу, Чайка обернулся к гавани и приказал начать разгрузку. «Не будешь ждать гонца?» Опять ухмыльнулся Лёха, кивнув в сторону авангарда Кумаха, пропавшего за поворотом дороги. «А ты бы стал?» В тон ему ответил Фёдор, встряхнув осевшую пыль с доспехов. «Не для того меня сюда Ганнибал прислал, чтобы бежать обратно в море при первой опасности. Мы с тобой Рим взяли, поэтому, что бы там ни было, это уже наша земля». Он помолчал немного и добавил. Только её обитатели об этом пока не знают. «И царь Филипп», — напомнил Лёха, указав на проходивших мимо ахейцев, которые, собрав убитых, решили придать их земле вблизи от гавани Этила. «Может, уже пора их отправлять назад, пока всех не перебили? А то некому будет сообщить Филопимену о твоих делах». «Верно. Для достижения моих целей видели они уже достаточно», — кивнул Фёдор Чайка. «Скоро подойдут подкрепления, а вот их охейцев уже нежелательно видеть. Если даже встретят караван в море, то будут гадать, сюда ли они идут». Фёдор жестом подозвал к себе военачальника ахейцев. «Вы дрались, как львы», – сообщил он окровавленному гоплиту, рука которого была подвешена на перевязи к шее, а на щеке виднелся свежий рубец от скользнувшего по ней клинка. «Вы сделали даже больше, чем я хотел» сдержали первый натиск спартанцев. «Теперь вы можете отправляться назад, к армии Филопимена». «Назад?» – не поверил своему шамахеец. «Мы ведь только что приплыли сюда, и мои воины готовы драться со спартанцами до тех пор, пока не перебьют всех». «Я обещал вашему стратегу вернуть корабли как можно быстрее», – спокойно заметил Фёдор. «Кроме того, вы потеряли много бойцов в этой схватке» а Филопимену еще понадобятся войны, ведь главный удар он нанесет с другой стороны. Поэтому забирайте всех живых и завтра на рассвете отправляйтесь в Ахаю. А здесь дальше мы справимся сами. Командир хотел было возразить, но затем посмотрел на трупы убитых воинов, бросил взгляд на свои корабли в гавани и не стал спорить, лишь кивнул. Сейчас мы похороним убитых, а на рассвете отплывем назад. «Вот так-то лучше», — проговорил Фёдор, когда ахейский военачальник отошел на приличное расстояние. «А то еще попробуй, отделайся от этих героев». «Да», — согласился стоявший рядом Лёха, — «видно, у них на спартанцев действительно большой зуб». До самого вечера шла разгрузка артиллерии, инженерных принадлежностей и обоза, слонов и оставшейся пехоты. Толпы народа и животных заполонили безлюдный ранее берег. За это время Кумах дважды присылал чайки гонцов с известиями. Первый, вскоре после отбытия колонны, доложил о том, что город Этил невелик размерами и почти пуст. Тем не менее, его охраняет небольшой гарнизон, который закрыл ворота и отказался сдаться. В ответ на это Кумах окружил город и начал осаду попытавшись взять стены без метательных орудий. «Соберите и отправьте немедленно десять орудий к Умаху», приказал Фёдор, когда артиллерия оказалась на берегу. После того, как приказ был выполнен и повозки потянулись в сторону Этила, Чайка присел на придорожном камне, предавшись размышлениям. Заскучавший за время плавания скифский адмирал, которому не терпелось в бой, сел рядом. «Итак, всё население сбежало и движется сейчас по дороге либо в сторону Спарты», подумал вслух Фёдор, прикидывая варианты, «либо, что более вероятно, подалось к отрогам Тайгита, ища там спасения. До гор ближе, слухи о нашем прибытии скоро начнут распространяться по всей стране». «Но меня больше интересует, отправила ли местный гормост гонца в Спарту». Примечание. Гормост. Военный комендант. Конец примечания. Наверняка какой-нибудь скороход сейчас сбежит, не жалея ног, в столицу, чтобы предупредить о нашем появлении в глубоком тылу. — Так его же можно еще перехватить, — вдруг заговорил Ларин, увидев, как с грузового корабля сводят на берег несколько коней, принадлежавших его скифским воинам. — А это мысль. Сразу согласился Фёдор. Бери свою чёртову дюжину и скачи по дороге до тех пор, пока не увидишь гонца. Он наверняка один. Короче, хватай всех подозрительных одиночек. Конницы да и просто лошадей у меня больше нет, поэтому будь осторожен. Если до самой ночи никого не встретишь, возвращайся. Встретишь войска спартанцев, тоже сразу возвращайся. Спартанцы шуток не понимают, а за даром помирать не стоит. Задержишься до темноты, не вернешься. Ночью они еще опаснее, и к боям во тьме привычные. Да ладно, командир, повеселел Ларин, направляясь к лошадям, у которых уже собрались его люди в чешуйчатых панцирях. Где наша не пропадала! Вот этого я и боюсь, пробормотал Федор, провожая друга взглядом. Найду я тебе этого гонца! бросил через плечо Ларин. Не боись!